Выстрелы еще гремели. Несколько турецких солдат умудрились задержаться на Масличной горе и потребовалась штыковая атака, чтобы выбить их оттуда. Но для Палестины наступила уже новая полоса ее истории. Хотя сам Иерусалим был занят практически бескровно, солдат, павших в боях в Палестине после взятия города, стали свозить на военное кладбище недалеко от зданий еврейского университета на горе Скопус. Несколько позже англичане создали на этом месте идеальное по чистоте и порядку Иерусалимское военное кладбище. Иллюстрация номер 52. На кладбище помимо английских солдат и офицеров оказались похоронены и несколько солдат итальянской армии. Иллюстрация 53. Евреи из английской армии тоже были похоронены здесь. Иллюстрация 54. Позже британский мандат на управление Палестиной обсуждался на послевоенных конференциях в Версале январь 1919, Сан-Ремо апрель 1920 и Севре август 1920. Окончательно был утвержден Советом Лиги Наций в 1922 году. В октябре 1922 года в Палестине проживало 752 048 человек. Мандат – это звучное слово, которое произносилось вместо слова «колония», но обозначало для многих то же самое. Людской контингент любой нормальной колонии состоит из туземцев-колонистов-администраций. В Северной Америке и Австралии колонисты и вовсе почти вытеснили туземцев. В Индии более чем многочисленные туземцы вытеснять никого не собирались. А в Южной Америке колонисты с туземцами смогли ужиться. В Африке же туземцев гноили и гоняли в рабство. В Палестине все укладывалось в ту же схему. Средний английский управленец арабоязычное население воспринимал как туземцев, евреев как колонистов, а англичан как администрацию. Колония должна приносить доход метрополии. В примитивном смысле это может быть золото инков и ацтеков или слоновая кость и рабы из Африки. В более развитом подходе к колониальному хозяйству это выращивание пряностей, бананов, чая, кофе, хлопка и табака. Колонистов проще учесть и обложить подоходным налогом, чем неизвестно чем занимающихся туземцев. Одним словом, евреи милости просим. Военным губернатором Иерусалима стал Роберт Сторз. В начале своего правления он был в Иерусалиме бог и царь. Судов и газет в городе не было. Иерусалим навивал на генерала романтические мечты. Сторс хотел окружить старый город кольцом зелени. Он приказал разрушить турецкие куранты, которые алиповатовали, построены на городской стене и уродовали древние облики Иерусалима. Именно он издал знаменитый приказ, запрещающий употреблять при внешней отделке домов города иные материалы, кроме местного известняка. Сторс заказал таблички с названиями улиц в армянских керамических мастерских. Анализируя свою любовь к Иерусалиму, генерал Сторс писал так. Я не пытаюсь ни описать, ни проанализировать свою любовь к Иерусалиму. он Она не является целиком сентиментальной, эстетической или религиозной. Еще меньшей степени ее можно назвать теологической или археологической.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 Многие более опытные и более отзывчивые люди часто приезжали сюда, чтобы помолиться, и оставляли город с усмешкой. Для меня Иерусалим стоял и стоит особняком среди городов мира, В британской империи и вне её пределов. Существует немало почетных и авторитетных должностей, но я чувствую, не могу объяснить, почему, что после Иерусалима не может быть продвижения по службе. Из альманаха направления Лондон 1943 год. Англичане быстро повели себя как хозяева, а хозяин это тот, кто собирает с тебя налоги. Английская прокламация о сборе налогов появилась уже 7 мая 1918 года. Она быстро была дополнена оповещением номер 114 о жилищном и земельном налоге от 15 ноября 1918 мая. В дальнейшем, в 1921-1922 годах, В новое налогообложение уже вводились поправки. Хайм Вейтсман, лидер сионизма той поры и друг Англии, после захвата города англичанами, сразу же приехал в Палестин. Иерусалим 1918 года навсегда оставил шрам в душе Вейтсмана. «Нет ничего унизительнее нашего Иерусалима», – жаловался он жене. «Все, что можно было сделать для осквернения города, все успели сделать. Кругом столько фальши, богохульства, алчности и лжи, что ты себе не можешь представить. В Иерусалиме есть все неудобства большого города, ни одного из его преимуществ. И кроме всего прочего, во всем городе не найдется ни одной чистой комфортабельной квартиры. Кругом грязь, уродство и нищие. Вейцман сам разбогател на войне, так как придумал способ быстрого получения ацетона, который шел на взрывчатку. Можно понять мысли богатого жителя Лондона, когда он гулял по улицам квартала Меша-Рим. Мэ Мэр Иерусалима Фейсал аль хусейни умер спустя несколько месяцев после окончания войны. Сторрс назначил на место мэра его брата Мусу Казима аль хусейни который начал наводить в городе порядок под зорким оком чистоплотных англичан.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 Это дало евреям урок. Но не все его сразу поняли, потому что и они отнеслись к арабам, как к туземцам. «Они бедные люди, мы их купим!» Ну вот и не купили. Сионисты утешились в другом. «Еврейский университет в Иерусалиме!» «Еврейское государство без университета – это все равно, что Монако без казино!» выразился Вейцман. 24 июля 1918 года Церемония закладки первого камня в фундамент на горе Скопус была очень красочной. Пригласили муфти, англиканских священников, местных раввинов. аленби привез Вейцмана в своем Роллс-Ройсе. После речей люди спели сионистский гимн «Хатикву» и «Боже, храни короля». Алленби управлял страной до 1920 года, пока продолжалась военная оккупация Палестины. Затем у англичан появился гражданский мандат на зону от Средиземного моря до границы с Ираком, а бравый генерал был переведен в Египет. Иерусалим же стал столицей Британской Палестины.